Глава 22. Увидев лезущие из портала щупальца, Ольга не стала переспрашивать, что ей делать, или спорить из-за секретного навыка. Она просто размахнулась и хлопнула от души, даже не оглядываясь на меня. Я же не стал испытывать судьбу и одновременно с хлопком телепортировался обратно в коридор к монстрам, прихватив с собой девушку. Помня о грядущем ужасе, я успел сделать два прыжка, свернув за угол, а потом нас накрыло. Мимо пролетела дверь. Волна вынесла косяки вместе со штукатуркой и краской, мелкими осколками по нам ударил бетон а монстров, решивших, что они самые храбрые и вообще бессмертные, просто снесло, размазав о противоположную стену, покрывшуюся десятками новых дырок, а затем щедро окрасившуюся красным. Здание затряслось. С потолка посыпалась пыль и оставшаяся штукатурка. Я прикрыл с собой Ольгу и сжался, защищая голову. К счастью, монстрам было не до нападений. Они умирали. Все декоративные и несущие стены вокруг зала превратились в одно сплошное решето, а окна напротив, даже заколоченные, выбило. Сквозь развороченные металлические жалюзи начал проглядывать свет. «Жива?» – спросил я, как только восстановились слух и зрение. «Да, кажется, да», – хрипло ответила Ольга. Способность высосала из нее все силы, но я помнил, что у воительницы есть запас эликсиров на такой случай. «Сейчас же нужно было понять, какого черта мы все еще здесь? Неужели победили?» Приподнявшись на локтях, я подполз к щели в стене и заглянул внутрь. «Что же ты, тварь, никак не сдохнешь-то?» С сожалением простонал я, глядя на кукловода, зависшего посреди зала. Окружаемый черными щупальцами, словно коконом, он торчал прямо в воздухе. «Живой! Если к этой твари применимо такое определение...» и вполне здоровый. По крайней мере, целый, чего нельзя было сказать обо всей его свите, превратившийся в кровавую кашицу, равномерно размазанную тонким слоем по полу и потолку. Но что-то мне подсказывало, что удовольствия в данный момент мой противник не испытывает. Наоборот, его рот был распахнут в беззвучном вое. Тело тряслось, а темная материя из портала рывками проникала в него, словно в надувной шарик. Огненные буквы, очерчивающие проход, висели прямо в воздухе, хотя натяжного потолка, на котором они были написаны, уже не осталось и в помине. Что-то явно происходило. А учитывая, что последние несколько недель не случалось ровно ничего хорошего, я мог поспорить на что угодно. К добру это не приведет. Можно было, конечно, понадеяться, что тварь сдохнет в процессе. Судя по объему концентрированной тьмы, которая вливалась в тушку кукловода, его должно было просто разорвать на части, и все же рассчитывать на такой исход было бы слишком большим оптимизмом. С нашим везением, скорее противник обретет божественные силы. «Отберите у меня молот, я кую несчастье, а какую-то куйню», пробормотал я, достав из-под пространства автомат. Положил ствол в щель и с удовольствием зажал спуск. Магазин ушел меньше, чем за 10 секунд. Хотя я пару раз сделал перерывы, чтобы прицелиться. Черная субстанция поймала все пули, даже те, что летели явно мимо. Не отчаиваясь, я пустил следом гранату, выбрав целью пол прямо под левитирующим мешком плоти. Взрыв накрыл несколько метров. Но ни один осколок не достиг цели. Кокон из черных щупалец не позволял дотронуться до своей жертвы. Я с сожалением посмотрел на отходящую после способности Ольгу. Если уж ее дар не причинил этому существу урона, то что могу я? Броситься в самоубийственную атаку с обломком кинжала? С какой целью? Если оружие и способности на него не влияют, что может разогнать эту тьму? Не собираясь сдаваться, я достал единственный доступный источник света. В этом временном отрезке ранцевый огнемет все еще был при мне и, поднявшись во весь рост, я выкрутил все вентили на максимум. Если позволю этому выползти в наш мир, защищать и спасать будет уже некого, а значит, пора идти на крайние меры. «Эй, говно с щупальцами! Я здесь!» Крикнув, я телепортировался почти к открытым вратам и зажал гашетку огнемета. Толстая струя горючего вырвалась из сопла, ударив в щупальца и без следа исчезла, не дойдя до них, всего несколько миллиметров. Нет, не так. Огонь будто впитался, поглотился тварью. Щупальца жадно бросились ко мне за добавкой. И это напугало меня куда больше, чем неуязвимость к пулям или взрывам. Я ушел скачком в сторону, и черная клякса разлилась по полу, где я только что стоял. Выругавшись, я ударил отростки током, но только вызвал еще больше интереса как сверчок, внезапно зажегшийся в ночи. Все мое естество кричало «Беги, спасайся, пока можешь! Бросай все и всех, ты еще имеешь шанс уйти! Никто больше не спасется, но ты можешь!» Но в то же время я отчетливо понимал, от этого нигде не спастись. Даже сейчас я видел и чувствовал ни краешек, ни крупицу, а нечто несоизмеримо более мелкое — пылинку от плоти великого монстра. Монстра, который по праву может зваться Богом. А раз я не могу повредить его, значит, надо повредить его цели, любой ценой. Но что я могу? Молнии, огонь, пули его не берут. Приблизиться с кинжалом, значит, обречь себя на такую же судьбу, что и кукловод, если не в тысячу раз худшую. Вот только из любой ситуации есть выход. И если я сам не могу подойти ближе, я должен победить. должен иначе не будет ничего. Десяток метров между мной и кукловодом. Если я промажу, если мой план не выгорит, второго шанса не будет. Но сейчас пространство и время на моей стороне. Тварь не торопится, она проникает в собственное дитя, веря в свою абсолютную власть и неуязвимость. А значит, мне пора удивлять. В голове пронеслись десятки вариантов, самой разной степени самоубийственности. Я до крови сжал в пальцах обломок кинжала и уже решился кинуть его во врага, надеясь на удачу, когда ко мне вдруг пришло понимание, я смогу это сделать. У меня для этого есть все. Да, второго шанса, скорее всего, не будет, но один я обеспечу. Нужно поторопиться. Я шел к этому моменту с начала катастрофы. Каждое событие, каждый дар и приз, что мне достались, вели к этой схватке. А потому я не мог проиграть. Если оглядываться назад, даже незначительные детали встают на свое место. Мне просто было предназначено оказаться здесь и сейчас. Именно мне, а не кому-то другому. И хотя именно мои действия привели к этой развязке, только я мог их завершить. Последний узел затянулся на обломке кинжала. Рукоять размочаленного хлыста охотницы легла в мою руку, и привязанное к его концу лезвие вместе с кнутовищем ушло в подпространство. Сейчас я держал невесомую и невидимую обычным взглядом субстанцию, но дотянуться ею до цели через толпу щупалец было невозможно, если их не отвлечь. Чтобы совместить водяной шар с молнией, мне пришлось задержать дыхание и максимально сконцентрироваться. Жидкость начала быстро испаряться, но какой-то заряд получила. А потом я телепортировал получившуюся сферу одновременно со взмахом хлыста и уже у самой цели выдернул кинжал из-под пространства в нашу реальность. Отвлекшись на лакомую добычу, щупальца дернулись в сторону, но вынурнувший язык хлыста промазал, ударил не лезвием, а обвился вокруг врага, только затем вонзившись в тело. Понимая, что шанс может быть упущен, я сделал единственное, что оставалось. Телепортировал кончик кнута вместе с объектом на нем, телом кукловода. Щупальца дернулись, потеряв добычу. А спустя мгновение на меня обрушилась такая волна голода, злобы и недовольства, что я с трудом смог понять, где чужие чувства, а где мои собственные. Враг ударил во все стороны в поисках распробованной жертвы, но я отступил еще на один переход, и чудовище попробовало дотянуться до нас. Черные щупальца ринулись к нам, но их энергия оказалась слишком велика для открытого портала. Буквы вспыхнули в последний раз и единовременно погасли. Напоследок я ощутил всю ненависть существовавшего по ту сторону монстра. Божественного чудовища, желавшего только одного – насытиться душами смертных и бессмертных, воплощенного голода, способного ради удовлетворения своей нужды на великие и ужасные свершения. Врата захлопнулись, оставив после себя только выжженные буквы на потолке и следы черной слизи, быстро испаряющиеся и теряющие очертания. Победа? Какое там? Хотя то, что я выжил при встрече с этим и даже сумел выдернуть прямо из его рта добычу... «Уже значит многое! Сегодня я выиграл у судьбы еще один день!» Шабрух, жестко улыбнувшись, сказала добыча голода, поднимаясь. А затем, схватив кинжал, кукловод вонзил его себе в глаз. «Твою мать!» – выругался я, вновь оказавшись в коридоре первого этажа. Ольга и остальные, как по команде, обернулись, ища глазами врага. «В чем дело? Слава, ты в норме?» Спустя секунду спросила воительница, но ответить я не успел. Нас отвлек шум в коридоре. Из боковой двери вылетел одержимый, вернее, его верхняя часть. Его разорвали, словно трепичную куклу. Следом выпрыгнул виновник шума, да более знакомая костяная маска. Вот только вместо того, чтобы нападать на нас, она обрушила ярость на еще одного одержимого, одним ударом снеся ему голову и бросилась на утек. «Что за черт?» – ошарашенно спросил Михаил. Ольга успела всадить пару пуль и в одержимого, и в маску, а потом нам стало не до того. Твари высыпали со всех сторон, и нам пришлось отбиваться, отступая к прежнему убежищу, и только когда мы оказались в угловой бетонной комнате, до нас дошло – что, собственно, на нас никто не ломится. Твари, словно обезумев, массово рвали глотки друг к другу. «Что здесь происходит? Кто-нибудь понимает?» — спросила Ольга, продолжая держать вход на мушке. «С чего они взбесились? У меня есть одна идея, но проверять ее не хочется», — ответил я, усевшись на полу и быстро связывая хлыст с обломком кинжала. «Да, управиться с оружием нелегко». Но это лучше, чем пытаться тыкать коротким лезвием врагов в упор. А пользоваться им я научусь в процессе. Сейчас же важна скорость. Сколько в прошлый раз у нас с Ольгой ушло на то, чтобы добраться до комнаты с порталом? Минута? В любом случае проверить надо. «Ждите здесь», — сказал я, не возражений голосом, и, не дожидаясь реакции товарищей, вылетел наружу. Лавируя между группами сражающихся одержимых, Я пробрался на второй этаж и телепортировался к залу как раз в тот момент, когда последняя из горящих букв портала опала белым пеплом. Я встретился взглядом с ромбовидными зрачками кукловода, окруженного толпой костяных масок. Он кивнул мне на прощание, а затем исчез, уводя элиту своего воинства. Ушел порталом, оставив на стене несколько быстро прогоревших символов не греческих и даже не египетских. Я видел их подобие в метро и на гранях пирамиды Кристаллида. Но что-то изменилось. В этот раз они отозвались во мне, пробудив одно из воспоминаний преобразования, когда мое тело и разум были слиты с золотым ядром. Осталось только проверить, к чему это приведет. К сожалению, времени на размышления мне не дали». Оставшиеся твари хоть и продолжали биться друг с другом, но призраки некоторых пытались улизнуть. Однако улететь я им возможности не дал. Каждый упущенный призрак — угроза, а потому я безжалостно истреблял всех, встретившихся по дороге обратно монстров. И когда спустился к группе, понял, что они тоже времени не теряли. Михаил и Ольга вдвоем расчищали путь, а Борис, пользуясь электрокастетом, Выполнял мою функцию, добивая раненых. Толпа одержимых, истерзавшая саму себя, уже не представляла такой угрозы, но отвлекаться на разговоры все равно было опасно. Передохнуть мы смогли только когда первый этаж был полностью зачищен. «Проверил, что хотел», — устало спросила Ольга. «Знаешь, из-за чего они с ума посходили?» «Догадываюсь», — ответил я, скручивая хлыст. Оружие оказалось непослушным но отказываться от такого эффективного инструмента было глупо. «Не хочешь поделиться?» – куда менее дружелюбно спросил Борис. «Это только догадки», – пожал я плечами. Воспоминания о допросной были еще свежи, я не спешил возвращаться на скамью подсудимых за сотрудничество с врагом. А как именно они интерпретируют всю историю, знали только сами разведчики. К тому же поверить в произошедшее у меня и самого не получалось. «Тварь, которая ими управляла, сбежала, наверное, почувствовала опасность после того, как я прикончил удильщика. Из-за ее исчезновения все призраки взбесились. Вот, собственно, и вся история», — сказал я, выбрав самый простой вариант взаимодействия. «Не расскажу ничего, подозрения будут не меньше, чем при полной истории». «Сбежал?» — удивленно спросил Борис. «А откуда ты знаешь, что он вообще был?» На нас натравливали группы одержимых, так что вполне логично, что ими кто-то руководил», ответил я, стараясь не вдаваться в подробности. «Это не важно. Главное, что теперь у нас есть шанс зачистить все здание и выполнить соглашение с Советом. Начнем?» «А полчаса до этого мы что делали?» устало спросил Михаил, которому в очередной раз пришлось поработать живым щитом. Возразить было нечего. К тому же группа действительно шла хорошо. Сопротивление одержимых, как и большая часть их тел, осталось на втором этаже. Особенно возле закрытого портала к голоду. Но в большинстве своем они были ранены и существенно ослаблены. Нам оставалось только добить остатки и подняться выше. Зачистка всего здания заняла больше суток. Мы ели, пили и спали по очереди. Несколько раз возвращались в коридор к основному комплексу, чтобы забрать инструменты и расходники. Восстановили электроснабжение. Отгородили каждый вход с этажа на этаж сетками под напряжением. И только тогда двигались дальше. «Дальше только крыша», — довольно сообщил Борис, когда мы закончили с последней группой одержимых. Одаренных среди них не встретилось, но парочка оказались достаточно умными, чтобы организовать соплеменников и принести нам множество проблем. Но ничего нерешаемого такого, с чем не справились бы мы с Ольгой, которая ни разу не подала виду, какой силой на самом деле владеет. «Проверим, что на крыше. Может, кто-то из выживших пытался спастись?» – спросил Михаил, и, согласившись с товарищем, я вскрыл дверь на чердак, аккуратно вырезав замок. Первым, как и всегда, пустили боксера. Но когда раздался его удивленный вопль, я тут же взлетел следом. «Это...» Пробормотал я, медленно осознавая открывшуюся картину. Красота! Черт, я уже и забыла, как выглядит небо! произнесла поднявшаяся на крышу Ольга. Ветер еще буйствовал, завывая в трубах и неся пылевые облака, но ураган наконец стих, позволив разглядеть сине-бирюзовое небо. Солнце, поднимающееся над горизонтом, казалось пришельцем из другого мира. Так давно я его не видел и сейчас, после тьмы бетонных коридоров и заколоченных окон, оно предательски резало глаза. «Солнце видите?» — спросила Ольга, ткнув на восходящее светило. «Его сложно не заметить», — усмехнулся я, сняв шлем и вздохнув полной грудью. «Пахло весной, морем и гарью. Последней было столько, что я невольно закашлялся и, обернувшись, легко нашел источник» пожарище, поднимающееся над хищным лесом. Оно никуда не исчезло. Столбы дыма гнулись к земле, но ураган больше не уносил их без следа. «Да нет же, присмотрись к солнцу, только фильтр поставь», сказала Ольга, протянув мне оптический прицел с черным стеклом. Не став спорить по пустякам, я поднес подзорную трубу к глазам и осторожно посмотрел на солнце. «Твою бога душу, мать!» не сдержавшись, выругался я. «Что там?» — спросил Михаил, и я передал трубку прицела ему. Ух ё! Что это вообще?» «Местный божок спешит на обед», — ответила Ольга, демонстративно отвернувшись от солнца. «А я-то подумала, что жизнь начинается налаживаться. Черное пятно, почти полностью закрывающее солнце, приближалось к планете». Даже с такого расстояния легко можно было увидеть множество щупалец и гигантскую пасть, в которую могла поместиться, если не вся Земля, то пару континентов точно. Я знал это, потому что уже сталкивался с тварью, с голодом. «Нужно доложить о зачистке», — не слишком довольно сообщил Борис. «Идемте, сможете передохнуть и как следует поесть перед беседой с Советом. Через полчаса». «Я должен еще раз проверить наличие твари, чтобы проверяющих не скорчили случайные выжившие», сказал я, снова спускаясь во тьму коридоров. Стихший ветер не только долгожданное событие, но и куча проблем. Призраки, которых до этого сдувало, сейчас смогут свободно перемещаться, но опасался я не их. «Можешь идти докладывать. Как закончим, мы придем», решила Ольга. Борис несколько минут думал, Но когда мы встретили и уничтожили пару пропущенных одержимых, все же согласился оставить нас одних. «Нам нужно на второй этаж», — сказал я, стоило разведчику убраться во свояси. «Что ты задумал?» — спросила Ольга. «Я чувствую, что-то не ладно. «Наоборот, для того, чтобы все было нормально, нам нужно несколько упреждающих шагов», — сообщил я, не став вдаваться в подробности. А когда мы вернулись в зал, сразу приступил к задуманному. Последние сутки я специально концентрировался на ощущениях, связанных с порталами. Усиленно вспоминал все, что передал мне Кристалит и что осталось после кукловода. Эта сила, не подвластная простому человеку, но все же используемая одержимыми, была лишь частью чего-то большего. «Здесь была дверь?» – спросила Ольга, внимательно наблюдая за моими движениями. Я порезал ладонь и собственной кровью обвел несколько символов на стене у сцены. «Ничего не происходило, но я знал, что все делаю верно». Дотронувшись до центрального знака, я активировал домашний портал, вложив всю накопленную энергию. «Слава!» – радостно крикнула Зая, когда дверь открылась. Широкая настолько, что пара человек пройдет, не пригибаясь и не задевая друг друга локтями. Зави, магистра! Нужно начать эвакуацию немедленно!» – сказал я, И девушка тут же метнулась к невидимому для меня входу. Долго ждать не пришлось. Уже спустя минуту через портал прошла большая штурмовая группа, а затем начали поступать беженцы. Они валили толпами, и я даже не успевал считать количество перешедших. Но все это было не так важно. Главное, что портал оставался стабилен. Люди все шли и шли вслед за группами ФСО, забираясь все дальше по коридорам, а я... Отпустив рамку портала, пошел встречать гостей с другой стороны. «Что вы устроили?» – спросил Борис, когда мы встали друг напротив друга в узком бетонном коридоре. За ним уже маячила штурмовая группа, но наши тылы тоже надежно прикрывала спецсура. «Мы так не договаривались». «Мы никак не договаривались. И есть у меня стойкое ощущение, что не договоримся», – ответил я, глядя в глаза разведчику. «Вы хотели нас использовать? Поздравляю, у вас вышло. Мы хотели получить здание? Можете нас поздравить, оно у нас есть». «Совет безопасности на это не пойдет», — насупившись, сказал разведчик. «Вы понимаете, что это открытая конфронтация? Это уже не ваша забота», — раздался за моей спиной уверенный голос. И, оглянувшись, я удовлетворенно кивнул появившемуся спикеру. «Изяслав, благодарю за своевременное приглашение». Доверь вести переговоры профессионалам. О твоей выгоде, как и о твоих людях, я не забуду и все заслуги учту. «Рассчитываю на это», — кивнул я, но когда Ольга пошла следом за магистром, придержал ее на секунду. «Ты только в ладоши не хлопай». «С чего мне?» — начала была воительница. Ее брови взлетели вверх, а потом резко сошлись на переносице. Она все поняла. И поняла, что я понял». Недосказанность повисла в воздухе, но этот разговор пришлось отложить на потом. Теперь же следовало позаботиться о своих людях и для начала понять, какие из них мои. «Слава!» — подскочила ко мне зая, бросившись на шею и вцепившись в губы долгим жадным поцелуем. Вот уж кто никогда не стеснялся заявлять и показывать, кто чей. И как прошло время без меня, чуть отстранившись, спросил я. «Скучно, холодно по ночам и очень одиноко», — закатив глаза, сказала бывшая стримерша. «Ведь я ждала только тебя». «Лучшее вложение из обозримых» — не стал сдерживать я скепсис. «Просто лучший и единственный», — уточнила девушка, умело строя глазки. «Черт возьми, да почему, собственно, нет? Если мечта миллионов зовет тебя единственным и тащит в постель, глупо отказываться». Да и выспаться мне после всего произошедшего не помешает. Наконец можно. Пора менять точку домашнего телепорта. Мы выбрали один из сохранившихся кабинетов на верхнем этаже. Я притащил диван из конференц-зала и, помывшись в туалете, наконец позволил себе отдохнуть. А потом еще и еще раз. Мы бы продолжили свой марафон, но в дверь настойчиво заскреблись. «Одержимы?» – спросила Зая, натянув на себя простынь. Она не переставала быть боевой амазонкой, но в первую очередь оставалась девушкой и не стеснялась это показывать. Посмотрим. Быстро цепи формированные брюки и бронежилет на голое тело, я выхватил из-под пространства хлыст и только затем открыл дверь. Куда? В комнату ввалился довольный, урчащий 20 килограммовый комок шерсти. Больше похожий на рысь, чем на Мейн Куна, но не узнать трактора было просто невозможно. «Ты где шлялся, зараза?» — спросил я у кота, трущиваяся о мои ноги. Словно отвечая на вопрос, он оглянулся и коротко мявкнул. Подняв голову, я напрягся, не сразу разглядев в коридоре кого-то еще. В паре метров от входа, там, где не горели лампы, едва виднелись несколько приземистых силуэтов. «Вы кто такие? Я вас не звал. Идите...» сказал я, готовясь в любой момент ударить хлыстом с молнией. «Здравствуй, проклятый брат! Позволь мне зайти!» Язык говорившего отличался от всего, что я слышал ранее, но дар позволил мне понимать шагнувшего в круг света собеседника. Невысокий, чуть больше полутора метров, но коренастый, белокожий, с черной, как смоль, кладистой бородой и бесцветными глазами Он держал перед собой раскрытые ладони в жесте, понятном каждому. Его странная, потертая и многократно чиненная одежда вызвала множество вопросов. Но куда больше меня заинтересовал тяжелый толстый ошейник с двумя уходящими в темноту цепями. «Мы не желаем тебе зла. Больше того, мы пришли заключить союз с тем, кто объявил войну голоду и его роду», — все так же улыбаясь, сказал мужчина. Мы просто рады, что наконец нашли того, кто заслуживает помощи и способен ее принять. Конец четвертой части. Читал Андрей Фиников.